Глава 4. Фома. Небо светлое до белизны, и мелкие клочья облаков почти не различимы глазу. Зато солнце, нестерпимо яркое, дышит на землю жаром. Сухая трава шуршит, хотя ветра нет. Единственное дерево почти не отбрасывает тени. Серо-корявые ветви простираются в стороны, подобно паучьим лапам, а мелкие желтоватые листья жмутся к растрескавшейся коре. Дерево мертво, но людям сойдёт и мёртвое. Суд признаёт обвиняемого виновным в преступлениях против людей, совершённых добровольно и сознательно. Суд приговаривает обвиняемого к смерти через повешение. Корявые фразы преисполнены патетики. Но людям нравится. Фамежа всё происходящее отвратительно, но его не слушают. Его считают кем-то вроде сумасшедшего, от того сочувствуют, но не слушают. Илья стоит спокойно, даже улыбается, хотя, наверное, сложно улыбаться с петлёй на шее. Второй конец верёвки перекинут через толстый сук дерева и приторочен к седлу. Рослый чёрный жеребец Пытается дотянуться до сухой травы. Ему нет дела до людей, но сейчас речь закончит. И кто-нибудь, роль палача, скорее всего, уже определена. Сядет в седло, возьмется за плеть и... Фома не хотел смотреть на это, но и уйти не мог. Уйти значит предать. Илья скивает и неловко подымает вверх связанные руки. Нужно остановить это безумие. Сиди. Тяжёлая рука придавливает к земле каждому своё. А этому верёвка по справедливости. Фама не знает, как зовут этого человека. Он вообще никого здесь не знает, вот только Ильяса. Но того сейчас повесят. Они нас там мордовали, а мы в туточке по справедливости. Гляди, видишь, ухмыляется-то храбрый человек поскрёб бороду. Хорошо. Трусов вешать неприятно. Был тут не так давно один из этих из внутренних дел. Так всё кричал, что суд наш незаконный, потому как по закону, если, то он прав, а мы преступники. Тот, кто зачитывал приговор, вскочил в седло и резко впечатал сапоги в круглые конские бока. Жеребец, недовольно взрегнув, взял в галоп и вома закрыл глаза. Пусть это тоже вроде как предательство, но он не в состоянии смотреть казнь. Он не хочет видеть Ильяса мёртвым. Вишь, как дёргается? Ну, если сразу шея не сломалась, то долго подыхать станет, продолжал бормотать над ухом незнакомый бородач. А так ему и надо, так по справедливости. Этой же ночью дождаться утра не получилось. Фома вколол последнюю ампулу. Светло-золотое облако затопило разум, сглаживая боль, утешая, успокаивая. Облако его понимало, только облако, и никто больше. Плохо. Да чего же плохо? Солнце яркое, а вода горькая. Все пьют, а Фома не может. Фома ненавидит людей вокруг за то, что они ходят, разговаривают, едят, пьют, веселятся, чёрт побери. А с чего веселиться, когда настолько плохо? Его корёжет, выворачивает наизнанку, а всё потому, что ампул больше нет. Нет и всё, закончились. И облака закончились. Облака закрыли бы солнце, и Фоме стало бы легче. А всё из-за Ильяса. Но почему он захватил всего 5 ампул нарочно? Он хотел, чтобы Фома умер, но не сразу. Потерпи, это пройдёт. Присутствие голоса причиняло дополнительные страдания, поэтому голос Фома тоже ненавидел. Умереть, умереть, когда-то же хватило сил, когда-то же он сумел, ну, почти сумел уйти. Так почему же сейчас не попытается? Никто не станет мешать. Никто вообще не обратит внимания на то, что такого человека, как Фома, не стало. Свободные люди заняты другими проблемами. Они решают, куда идти дальше. Януш настаивает на проклятых землях, а остальные боятся. Но Януш убедит. Он же генерал. Три жёлтые полосы на погонах. Серо-голубые глаза и дружеское внимание. Януш выслушал его в тот раз, а сейчас отмахнулся. Ты ему просто больше не интересен, отмечает голос. Он узнал всё, что хотел. Уйди. Фома зажал уши руками. Голова раскалывалась, расползалась. Что-то серое стекало по рукам. Он чувствовал, хотя остальные утверждали, что ничего не видят. Врут. Все вокруг врут. Голос не врет. Он единственный, кто всегда говорил правду. Но от голоса голова вытекает сквозь пальцы. «Это всего лишь галлюцинации. Пройдет. Тяжело лишь в первые дни». Тяжело, очень тяжело. Терпи. Фома терпит. Он всегда терпел. И раньше, и теперь. Солнце летит к закату, стремительно оставляя после себя желтые полосы выжженного неба. Облака мечутся всполошенными птицами. Слишком быстро, чтобы на это можно было смотреть. Фому снова тошнит, а желтые вонючие лужицы желудочного сока – Моментально расползаются в стороны толстыми червями. Меня теперь тоже черви жрут. Ильяс выступает из тени. Обрывок веревки на шее. Фиолетовые губы. Сердитый взгляд. Это из-за тебя. Все из-за тебя. Ты виноват. Ты был плохим человеком. Слабым. Нет. Фома не желает слушать его. Но и закрыть уши не может. Если сильно сдавить голову, То она треснет. Да, Фома, да, ты виноват. Ты меня не слушал и письмо потерял. Где моё письмо, Фома? Где оно? Где? Где? Где? Это где? Повторялось тысячекратно. Остаётся даже после того, как Илья уходит, и ночью остаётся, стучит в виске раздражёнными молоточками, не позволяя даже на минуту скользнуть в сон. И утром Где? Где? Где? Вспоминай, где? Фома честно пытается вспомнить. Он ищет треклятое письмо. Он спрашивает о нём у всех, но люди огрызаются. Люди слишком заняты. Они сворачивают лагерь, собираясь уходить куда-то. А Фома не может вспомнить, куда подевал письмо. Всё это время оно лежало во внутреннем кармане куртки. Зато стоило разорвать плотный конверт И молоточки, терзавшие его бедную голову, исчезли. Почерк у Ильяса крупный, чёткий, аккуратный. Читать легко, хотя телега, на которой нашлось место для Фомы, то раскачивается, то подпрыгивает на камнях, то начинает резко крениться в сторону. Фома упрямо цепляется взглядом за буквы, но слова проходят как бы мимо сознания. Приходится возвращаться и перечитывать И снова перечитывать. И еще раз. Решение принято мной добровольно и самостоятельно. После долгих размышлений и тщательного анализа сложившейся ситуации. Я не знаю, кто будет читать это письмо. Это зависит от того, получится ли у меня запланированное. Но надеюсь, что получится. Эй, Фома, а что там в проклятых землях? Вопрос возницы отвлекает от чтения. Ничего, степь. горы. А Януш говорит, будто там такое место, где можно построить настоящее государство, чтоб только для людей, чтоб жить свободно, без всяких там, будто бы империя от того экспедицию туда посылала, чтобы закрыть проход, чтобы никто не сбежал. Правда? Не знаю. Ну да, ты ж того, ликвидант, хотя непонятно, чего имперцам тебя с собой тащить. Так в степь говоришь. Степь И белые горы, и поселения диких людей, шаткие мостики над пропастью, звёздные камни, молот Тора. Неужели он рассказал Янушу про оружие? Фома не помню, но наверное, да. Если обо всём рассказал, значит и про молот тоже. Плохо. Хотя, какое ему дело? Чем Януш хуже великой матери? Ничем, даже лучше, потому что человек Дорога стала шире, ровнее, и Фома вернулся к чтению. Мне очень хочется, чтобы ты, Фома, всё-таки я надеюсь, что письмо попадёт к тебе, попытался меня понять, хотя мне самому безумно сложно разобраться. Как оказалось, граница между верностью и предательством гораздо более зыбкая, чем представлялось раньше. Оставаясь верным клятве и родине, я предавал людей, которые мне доверяли. Но останься я с вами, предал бы свою страну. В тот раз я сделал один выбор, сегодня другой. Я знаю, о засаде, устроенной сопротивлением в ущелье. Поэтому моё бездействие является полновесным предательством. Даже не столько по отношению к родине, нет больше той страны, которой я присягал на верность, сколько по отношению к людям, которые идут со мной в одной колонии. в большинстве своём это молодые парни, которые в принципе ни в чём не виноваты. Они дети великой империи, и во всех их прегрешениях прошлых или будущих виновата империя. Мне жаль этих ребят, которые скорее всего погибнут, но смотреть на то, что делают с тобой, я тоже не могу. Сейчас выбор более конкретен, и я его уже сделал. Знаю, что меня ждёт повстанцы Не пощадят сотника департамента внутренних дел, а имперцы предателя. В любом случае я мёртв. Надеюсь, смерть будет достойной. Я не хочу, чтобы меня сожрала эта тварь. Я боюсь Фома, и мне стыдно за этот страх. Как и за то, что с тобой сделали с моего молчаливого согласия. Прости, если сможешь. А не сможешь, не прощай. Просто когда соберёшься сотворить очередную глупость, Вспомни, что за твою жизнь уплачено сполна. Уплачено восемь машин, люди, которых Фамэн не знал и никогда не узнает. Водитель, вытянувшие руки вперёд, точно желая отгородиться от летящие в него пули. Красные капли, застывающие на растрескавшемся стекле. Сполна уплачено. Немного беспокойствуя, оставляя тебя одного. Они обещали, что привыканий не будет. Солгали. «Очередная заведомая ложь. Но там, куда вы отправитесь, ампул не достать. Главное, выдержи первое время. Выживи, Фома, хотя бы для того, чтобы это мое предательство получило хоть какое-то оправдание. Выживи, если не ради себя, то хотя бы ради меня. Может, тогда в аду мне станет немного легче. В рай предателей не берут. Вот, кажется, и все. Больше сказать нечего». Удачи нам обоим. Дорога, широкой каменистой лентой, спускалась вниз. Отвесные стены поднимались к темнеющему небу, на котором солнце казалось полуразмытым пятном тёмно-жёлтого цвета. Афамав впервые за долгое время не думал о том, как ему выжить без искусственного счастья из стеклянных ампул с синей маркировкой. Как-нибудь выживет. Уплачено. Вот Только сумеет ли он когда-нибудь вернуть этот долг? Вряд ли. Эй, ты чего там плачешь, что ли? В голосе возницы, имени которого Фома не удосужился спросить, звучало сочувствие. Совсем, видать, тебя поломали. Если аж до слёз. Ничего, приедем на место, заживём как люди. Януш, он настоящий генерал, наш, не из этих тварей. Как сказал, так и сделает. «Так ты говоришь, там степь? Это хорошо. Лошадок разводить можно будет. Я лошадок люблю. Хорошие они, не то что люди». Валерик. Серо-богровые тона в зале суда наводят тоску. Ожидание утомляет само по себе, а ждать приговора утомительно вдвойне. Но не страшно. Страх остался где-то невообразимо далеко. Может, в сам муж он, может, в вытекание, а может и вовсе на проклятых землях. Кто его знает? Валерику было скучно. Он закрыл глаза и мысленно начал перечислять предметы обстановки в зале суда. Стол судей, огромный, длинный, тёмно-коричневая древесина, покрытая блестящим лаком. На столе красное покрывало. Бронзовая, согласно старой традиции, чернильница, молоток, кожаная папка, ручка. Слева стол секретаря. Он поменьше и пониже судейского, а вот бумаг на нём раза в 3 больше. На противоположной стене герб Великой империи Кндагара, государственный флаг и вычерченные прямо на стене слова государственного гимна. Интересно, читает ли кто-нибудь? Но написано красиво. Буквы ровные и изящно скруглённые, заглавные выделены красным, а основной цвет синий. Синий на сером совершенно не смотрится. Наконец, неприметная дверь за судейским столом открылась, и в зал вошёл судья. Не дожидаясь напоминания от охраны, Валерик встал. "Обвиняемый может сесть", голос у судьи скрипучий, лишённый даже намёка на эмоции и запаха никакого. Это было неприятным сюрпризом, и в самый первый день Валерик, обнаружив, что не способен слышать судью, растерялся. Обвиняемый признаёт свою вину и просит о снисхождении. Учитывая тот факт, что данное преступление было совершено в порядке самообороны до да к тому же гражданинам другой страны, суд понижает статус преступления до жёлтого пункта и обязует обвиняемого возместить ущерб, нанесённый великой империи в следующем размере. Повреждения, нанесённые имуществу граждан 1320 юаней. Физический ущерб, нанесенный гражданам, находившимся на момент драки в таверне Аюма – 11 252 юаня. Оплата работы ликвидаторов – 147 юаней. Долг убитого гражданина перед Великой Империей – 43 672 юаня. Итого 56 391 юань и судебные издержки в размере 10% от названной суммы. Решение окончательное, обжалованию либо изменению не подлежит. Обвиняемый не имеет права покинуть пределы Великой империи Кандагар до тех пор, пока сумма не будет внесена необходимая сумма на счёт магистратуры города Денар. А где мне деньги взять? Обвиняемый имеет право обратиться за помощью в посольство Святого княжества. Дело закрыто. Суд напоминает, что если в течение 60 дней после вынесения приговора на счет магистратуры города не поступит первый взнос, то против обвиняемого будет выдвинуто обвинение в неподчинении приговору суда. Игр ждал у входа. Увидев Валерика, он задал один единственный вопрос. «Сколько?» «57 тысяч плюс судебные издержки». Теперь сумма казалась еще более внушительной, чем сразу. 57 тысяч юаней. Заработок охранника каравана составлял 300 юаней. И то получить их Валерик мог лишь по возвращении в крепость. Раздобыть подобную сумму здесь, в империи, нереально. Впрочем, на это Валерик не рассчитывал. Игр семенел рядом, то и дело вздыхая – Точно в случившемся была его вина. «Ну и чего делать станешь? Можно, конечно, к Катияру пойти попросить. Скажешь, что отработаешь. Пятьдесят семь тысяч?» «Ну да, ну да. Плохо. А я ведь говорил, чтоб поосторожнее был. Слушай, говорят, будто ты голыми руками его. Правда? Случайно получилось?» «И что он здоровее тебя был, и будто ты из ветеранов. Тоже правда?» «Здоровее», — согласился Валерик. «Про ветеранов не знаю. И вообще не хотел я. Силу не рассчитал. Думал он покрепче, а тут ветеран. Вот у нас, что с громила из ветеранов, вот его-то одним ударом на тот свет не отправишь. А это... Тьфу!» Игр кивает. Вид у него задумчивый, расстроенный. пожалуй, более расстроенный, чем у Валерика. Кошечке царит привычный полумрак. Посетители в полголоса переговариваются. На них с игром никто не обращает внимания. Иград искал свободный стол и, заказав пиво и обед, поинтересовался. «Слушай, а с оружием ты тоже умеешь?» «Нет, ну, я знаю, что умеешь, раз и Тияр тебя в охрану взял. Но интересно просто, насколько хорошо?» «Нормально». а показать, если понадобится. Зачем? Но ну, есть один человек, который мог бы тебе помочь, но просто так он ничего делать не станет. Я ничего не обещаю. Я поговорю с ним, порекомендую. Только ты уж не подводи. Человек серьёзный. Серьёзный человек оказался мелким, светливым и похожим на всполошонную мышь. Очень всполошонную мышь. Глянув на Валерика, он нахмурился. Этот что ли? Этот комрад Суфа, этот? Вы не смотрите, что щуплый. Он голыми руками человека убил, свернул шею, как цыплёнку. Вообще-то щуплым Валерк себя не считал. Ну да и грувиднее. Голыми руками? Ну-ну. Выйдем, что ли? Задний двор кошечки представлял собой залитую бетоном площадку, подпираемую с одной стороны серой городской стеной, с другой стеной трактира. Видишь этих двоих? Поинтересовался Суфа, при этом обращался он непосредственно к Валерику, а Игорь словно бы и не замечал. Это мои хроники. Продержишься минут 5, поговорим. Нет? Сам понимаешь, со слабыми связываться мне смысла нету. Охранники господина Суфы выглядели внушительно: высокие, широкоплечие, вооружённые длинными резиновыми дубинками, неповоротливые и самоуверенные. Если передумал, то говори сразу. Нет, господин, не передумал. Но что будет, если я их покалечу? Ты? Суфа хмыкнул. Ну, если ты их покалечишь, значит, у меня плохие охранники. Смотри, чтобы они тебя не покалечили. Валлерика отвечать не стал. Эти двое привыкли действовать вместе. Один отвлекает, второй нападает. В принципе, неплохая стратегия, но перехватить дубинку у первого, одновременно достать ногой второго. Солнечное сплетение, и пока тот корчится, пытаясь вдохнуть, снова заняться первым. Лёгкий удар ребром ладони по шее и толчок в переносицу. Падает, а второй Сидит на песке, охватая ртом воздух. Черт! Снова силу удара не рассчитал. Валерик расстроился. Но не получалось у него одновременно и за дыханием следить, и действия свои контролировать. Карл, правда, уверял, что дело в тренировках, и со временем все сладится. Вопрос, где бы взять это время. Видите, господин Суфа, я же говорил, в своей крепости он лучшим бойцом был. И с мечами управляется, и с саблей, и с... Замолчи. Ты, солдат, как тебя зовут? Валка. Валка? Нет, не пойдёт. Имя должно быть звучным, красивым, и бой тоже. А то сила, конечно, у тебя есть, но вот умение пару секунд ты противники на песке валяются. Ну кто ж поверит, что бой честным был? Никто. А с мечом тоже умеешь, или это тврёд? Умею, господин. Хорошо. Суфа поскреб редкую седую бороду. Значит так, проблемы я твои постараюсь решить. Деньги заплачу. Сам понимаешь, с магистратурой шутки плохи. Ну а взамен ты мне их отработаешь. Пойдем, Валка, поговорим как серьезные люди. А я? Если договоримся, получишь не сто, а двести юаней, в качестве премии, так сказать. А пока исчезни. Игорь благоразумно подчинился совету. оставвшись наедине с господином Суфой, Валерк слегка растерялся. Нет, он знал, конечно, чем закончится эта беседа. Более того, он рассчитывал на контракт, но пойдём, пойдём. Нечего тут во дворе стоять. Пиво предпочитаешь? Эль, вино? Да всё равно как-то. Всё равно. Ну-ну, молодость, молодость. Где те годы, когда мне было всё равно? «Твой товарищ рассказывал тебе, чем я занимаюсь?» Суфа устроился за самым длинным столиком. Пиво пил медленно, смакуя каждый глоток. И беседу вел столь же неторопливо, точно боялся спугнуть собеседника. «Вижу, не говорил. Хозяин я, казармами владею. И надо сказать, у Суфы лучшие гладиаторы в Динаре. У меня даже благодарность от департамента развлечений имеется». За вклад в культуру империи, понимаешь? Не совсем, господин. Ох, уж эти варвары, вечно им растолковывать приходится. Итак, я выплачиваю твой долг перед магистратурой, а ты подписываешь со мной контракт на 5 лет всего. Вот скажи, где ты в своём княжестве за 5 лет такие деньги заработаешь? Нигде. Если ты не владетельный князь или епископ, А после 5 лет ты не только с долгами расчитаешься, но и сможешь подать заявление на гражданство. В первую очередь рассмотрят у гладиаторов в этом плане существенные льготы. Жить будешь в казарме, на всём готовом. Даже женщины имеются. Из чёрного города, конечно, но чистые, с этим у меня строго. И денег давать буду, юаней 100 в месяц. А взамен, взамен суфа развёл руками. сражаться на арене красиво, чтобы публике нравилось, чтобы любили тебя и ещё требовали, чтобы спрос был именно на тебя, Волка. Да, не спорю, на арене убивают, но жизнь такова, что и вне арены убить могут. А так проблемы решишь, денег заработаешь. Да и кто знает, будущее себе обеспечишь. Суфа играет честно. И о ребятах своих заботиться, как отец родной. Так что сам думай. Согласен. Быстро ты. Кажется, скорость, с которой Валеррик принял решение, не слишком понравилась Суфе. Гляди, потом станешь говорить, будто бы я тебя обманул. А Суфа никогда никого не обманывал. Суфа честно работает. Полицейский, изи. Я же сказал, что согласен. Господин не пожалеет о своём решении. Я хороший воин и умирать не собираюсь. Я лучше убивать буду. Рубиус. Строительство шло быстро и почти не требовало участия Рубиуса. Мика оказалась попросту незаменимой помощницей: аккуратной, исполнительной, инициативной, слишком уж инициативной. В первый же день Рубиус понял, насколько ошибался, разрешив остаться в этой чёртовой комнате, через чур тесной для двоих. На третий день Он трусливо попытался переселиться в палатку, но... В общем, о том, чем все закончилось, Рубиус предпочитал не думать. «Ну что, до конца квартала внешний контур будет построен. Внутренняя отделка займет чуть больше времени». Дик ел жадно и быстро, впрочем, как всегда. Дик был слишком увлечен работой, чтобы оставалось время еще на что-то. Башня дала усадку, отклонение на полтора градуса. Ну, дик затолкал в рот кусок мяса. Это нормально. Предел прочности 3, а так выдержит. Нужно выровнять. Зачем? И как ты себе это представляешь? Раствор почти кристаллизовался. А значит, значит, построить это заново. Угол важен. Рубиу смог бы добавить, что разница в 1.5 градуса весьма существенно сказывалась на создании точки концентрации. Плохо, конечно, что придется переделывать, тем более, что сроки поджимают, но и оставлять нельзя. Дик пожал плечами, и в следующую секунду пришел зов, а следом, не позволяя сосредоточиться, понять, откуда он идет, боль. Тело свело судорогой, а низкий серый потолок над головой вдруг растекся бездонно черным небом. Оно дрожало, раскачивалось и роняло звёзды, каждый из которых вызывал новый спазм. А когда звёзд не осталось, небо, вывернувшись наизнанку, рухнуло вниз. Очнись, пожалуйста, Дик, быстро аптечку, сделай же что-нибудь. Микин голос расколол падающее небо, и мелкие осколки растворились в чёрной волне волос. Небо нет. Ничего нет. Это галлюцинация. Была и прошла. Небо не может упасть. Да и нету его в комнате. Потолок, обыкновенный потолок с чёрным жгутом провода. На проводе лампа, яркая, глазам больно. Рубиус зажмурился, пытаясь прийти в себя. Очнулся, да? С тобой всё в порядке? Я испугалась. Ты себе не представляешь, как я испугалась. Что произошло? Рубиус и сам хотел бы знать, что же всё-таки произошло. Почему он лежит на полу? Почему Мика смотрит так, будто он вот-вот отправится на тот свет? Почему кружится голова и почему болит рука? Хотя тут все понятно. В ладони застряли осколки стекла. Кажется, он держал стакан, значит, раздавил. Неприятно, но не настолько больно, как было. И во рту горький привкус крови. «Лежи! Куда ты?» Мика попыталась удержать. Но Рубиус оттолкнул ее чрезмерно заботливые руки. Она обиженно закусила губу, но в данный момент ему было совершенно наплевать и на Микину обиду, и на Микину заботу. Тело слушалось с трудом, мышцы точно деревянные, такое ощущение, что вот-вот разорвутся. «Что произошло?» «Но ты просто стоял, с диком о малой башне разговаривал, что угол изгиба нарушен, а потом захрипел и упал, но почти сразу очнулся». «Сразу?» Осколки глубоко вошли в ладонь и не выковыривались. «А может, дело в том, что координация пока оставляла желать лучшего?» Мека протянула было руку, но, наткнувшись на предостерегающий взгляд, благоразумно отдернула. Почти сразу, буквально через несколько секунд, ответил Дик, до того тихо стоявший в стороне. Повезло, что быстро. У меня в своё время и защититься от этого никак, если он сам не закроется. "Заткнись", а зашипела Мика. "А лучше иди делом займись, пока время есть". Дик, пожав плечами, вышел и, рубяс, дав в себя очередной зарок поставить Мику на место, вышел следом. Свежий воздух и привычный мороз моментально привели в чувство и успокоили. Дик, стой. Кто-то остановился. Давай, рассказывай. Ты же знаешь, что это было. Все знают. Дик зачерпнул горсть снега и вытер лицо. Только в зале поединков можно разорвать связь безболезненно. Во всех других случаях я же говорю, повезло, что быстро. Вот, с кем был связан я, попал к кендагарцам в лабораторию. Закрываться он не стал, поэтому прости, но мне неприятно вспоминать. Значит, смерть? Ну не знаю, тебе виднее. Это ведь тебя звали, а не меня. Извини, но я, наверное, пойду. Рассвет скоро, а угол выпрямлять надо, пока раствор не кристаллизовался. Сидеть на снегу холодно, вставать и идти в помещение не хочется. В комнате Мика, которая станет сочувствовать, задавать вопросы и всем своим видом демонстрировать, насколько она огорчена случившимся. Или наоборот, сделает вид, что ничего страшного не произошло. Произошло. Конновану умерла или умирала. Рубиус попытался восстановить то, что же, собственно говоря, он видел, точнее чувствовал. Боль, боль в сторону неба. чёрное небо и звёзды, которые падают вниз. Зов ясный, чёткий, будто она находится рядом. А если и вправду рядом, вытащить, прислушаться, определить направление северо-восток, около 300 км к северо-востоку на самой границе пятна. А дальше? Дальше он разберётся на месте. В конце концов, сутки другие, здесь и без его участия проживут. собраться. Пистолеты, запасные обоймы, етаган, кажется, всё. Ты куда? Мика с удивлением следила за сборами. Ты что, уходишь? Да. Куда? Надолго. Это из-за того, что случилось, ты не можешь сейчас уйти. Почему? Да хотя бы потому, что вот-вот рассвет. Это глупо куда-то собираться, когда вот-вот взойдёт солнце, тем более когда Мика замолчала. Да говори вы уже. Когда всё окончено? Это ты хотела сказать? А если нет? Если ещё есть шанс? Если я успею? А ты хочешь? Она подошла вплотную, нежно обняла за шею и почти касаясь губами уха, прошептала: "Зачем? Если повезло, то это конец. Если не повезло, нужно лишь подождать. Естественный путь". Какой естественный путь? Рубиус попытался стряхнуть руки. Запястья тонкие, фарфоровые, если сильно сжать, то сломаются. Не те мысли, совершенно не те. Обыкновенный Мика не боялась, она лишь плотнее прижалась. Так, что слышно, как бьётся сердце. Кто-то умирает, кто-то поднимается. Валери не может стоять выше Вали. Это закон. Пользуйся случаем. В том, что произошло, нет твоей вины, и не будет. Просто займись тем, чем должен заниматься. Её губы касаются шеи, её руки забрались под рубашку, её когти слегка царапают кожу. Просто расслабься, ни о чём не думай. Просто уйди, ясно? Нет. Почему? Мика, я серьёзно, уйди, или я сверну тебе шею. Попробуй. Она смеётся, запрокинув голову. Чёрные волосы тяжёлой волной падают вниз. На белом горле выделяется бледно-золотой ручейёк артерии, а между ключиц красной каплей сияет рубин. Микко не может без украшений. Микко не может без игр. Микко, к дьяволу, Микко. Рубиус с трудом удержался от пощёчины. Господи, что же с ним творится? И почему он не прекратит это безумие? Ему ведь нужна Коннован. Тогда Коннован умерла или умирает. Ты ведешь себя, как мальчишка. Мика проводит кончиками пальцев по щеке и печально шепчет. Впрочем, делай, как знаешь. Только заката дождись. Конновен. Я не хочу умирать. Не хочу и всё. Мне больно. Мне плохо. Но я перетерплю, лишь бы выжить. А небо над головой стремительно светлеет, и этот свет причиняет новую боль, гораздо более острую, чем всё испытанное ранее. Пожалуйста, кто-нибудь. Я не хочу умирать. Воздух, разрываемый жестокими солнечными нитями, звенит. Оглушая, ослепляя, убивая медленно. Пусть он проклят за то, что заставил испытать подобное. Дышать тяжело, и ног не чувствую. А солнце на самом деле яркое, настолько яркое, что я почти слепну и проваливаюсь куда-то за край ослепительно яркого белого шара. Больно. Огонь. Кругом огонь. Я дышу огнём. Я живу в огне. Как саламандра, но я не саламандра, и поэтому сгораю. Я чувствую запах горелого мяса, но не могу ни кричать, ни плакать. Солнце выжгло слёзы и голос. Солнце меня ненавидит. Но кто-нибудь, пожалуйста, помогите, кто-нибудь. Холод, мокро, вокруг вода. Серое влажное марево, и невозможно понять, что вокруг. Дождь. Начался дождь. Значит, я ещё несколько дней буду жить. Зачем? Земля растекается бурой жижей. Влажный запах плесени забивает ноздри. Влажный воздух лёгкий. Холод. Холод заставляет двигаться. Как двигаться, когда сабля игла надёжно пришпилила меня к земле? На мелкие капли растворяют землю и значит у меня есть шанс двумя руками заэфэс вверх ещё немного пальцы соскальзывают сил почти не осталось но не могу же я просто умереть не хочу умирать я выживу я обязательно выживу и вернусь в горы зеленоватые словно отлитые из стекла пики и ласковый сумрак орлиное гнездо Карл Рубиус. Он обещал, что не будет больно, но не сейчас. Дождь закончится, а мне надо выжить. Думай, Коннаван, думай. Если расшатать саблю. Влево и вправо. Больно. Как же мне больно? Влево. Чуть больше нажим. Рука снова соскальзывает. Пальцами по лезвию. Капли прозрачной крови. Не чувствую раны, точнее, она теряется среди другой боли, которая объята всё тело. Ничего. Я справлюсь. Я обязательно справлюсь. Я ведь хочу жить. Время идёт. Вода поднимается. Скоро совсем затопит. А я так и не сумела выдернуть эту чёртову саблю. И, наверное, не успею. Холодно. Адски холодно. Холод разъедает ажёги. И боль становится совершенно невыносимой. Теряю сознание. Не спи, говорит кто-то. Замёрзнешь. Голос незнакомый, детский. Откуда здесь дети? Здесь только ядовитое солнце и холод. Ребёнок смеётся им. Снова холод. Вода поднялась до подбородка. Чтобы дышать, приходится задирать голову вверх. Задираю, дышу. Руки совсем занемели. И я не понимаю даже, получается ли расшатывать саблю, или мне только кажется, что лезвие движется. Плачу от отчаяния, безнадёжности и нежелания умирать. Умирать страшно и больно. У воздуха привкус крови. Ну же, ещё немного. Помогите, Рубиус, пожалуйста, ты же Мысли путаются. Он обещал, что не будет больно. Почему тогда Не отзывается. Слышит. Я знаю, что слышит. Молчит. Не спит. Спи. Теребит голос. Нельзя. Нельзя спать. Сон — это смерть. Все-таки у меня получается. Лезвие резко идет вниз, потом в сторону. И, разрывая тело, уже не больно, уже как-то все равно. Падает. А я не знаю, что делать дальше. Перевернуться на живот? Ползти? Ползти? Руками в землю. Когти скользят по грязи. Цепляться здесь не за что. А встать никак. Ног вообще не чувствую. И с глазами что-то не то. Болото в глазах. Серое дрожащее болото. Это неправильно. Нащупать. Вцепиться. Если в траву, то можно. Главное захватить пучок побольше. И вперед. На вдох отдохнуть. На выдох отдохнуть. Руки вперёд и новый толчок. 1 2 3 4 5. Вышел зайчик погулять. Этот голос идёт за мной, подстёгивает, подгоняет, не даёт провалиться в беспамятство. Я ненавижу голос, как ненавижу холод, боль и собственную беспомощность. Вдруг охотник выбегает, прямо в зайчик костреляет. Дышать становится немного легче. Это значит что скоро дождь прекратится и дождь никогда не прекращается днём только ночью но дождя вообще не должно было быть жёлтая звезда я не видела её отдельные холодные капли скатываются по коже пф пав ой-ой-ой умирает зайчик мой ребёнок наклоняется близко-близко я ощущаю чужой запах чужое дыхание чужое присутствие. Я не хочу умирать, но пучок мокрых травы выскальзывает. Скоро рассвет. Снова рассвет. Пожалуйста, кто-нибудь. Я не хочу умирать.